Глава шестая. Смертельная обида. Распорядитель сада возвышенных раздумий лично вышел поприветствовать Саарсана Накхов и принять из его рук полагающиеся даже к парадному платью боевые мечи. Шрам отдавал их с неохотой. Он терпеть не мог расставаться с оружием. Но, с другой стороны, распорядитель, хотя и поглядел изучающим взглядом, Набернутый четырежды вокруг талии витой пояс, украшенный граненными остриями из светлой бронзы, все же не сказал ни слова. А ведь Байз знал, что в умелых руках Накха такое оружие способно поразить на полном скаку всадника в доспехах. Стражники почтительно распахнули ворота сада, и шрам, гордо расправив плечи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 «Нет, конечно же, он не станет просить себе какой-нибудь награды. Пожалуй, единственная просьба, с которой он обратится к Ардвану, если тот, конечно, изъявит желание выполнить ее, дать ему отряд, чтобы вернуться и покарать Ингри за измену, а заодно и захватить чучело-жудовище, чтобы доказать всем доблесть царевича»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 Ты не очень-то спешил предстать пред мои очи. Мне доложили, что ты уже побывал у сородичей. Прошу извинить мне эту вольность. Я был покрыт пылью и пропах своим иконским потом. К тому же мне следовало поменять одежду. Я не девица. Меня не смущает ни пыль, ни пот. Раздраженно бросил государик. Я думаю, ты послал вперед моего сына, чтобы тот замолвил за тебя слово. Что ж, он говорил много, и, не скрою, говорил хорошо. Но он еще юнец, которому легко затуманить разум. Ты же взрослый муж, а потому я желаю говорить с тобой открыто. И оттого, будешь ли ты со мной искренен, Или же попробуешь юлить? Зависит как твоя участь, так и судьба твоих соплеменников. Я всегда был неуклонно верен тебе, мой государь. Разводя плечи, словно после удара по спине, произнес побледневший шрам. Слова и тон повелителя поразили его до глубины души. «Опусти глаза! Не смей устремлять на меня взгляд!» выкрикнул Ардван, как будто один вид нахрозлил его. Ты дерзаешь бросать мне вызов? Сарсан поклонился. Мысли его заметались. Что случилось? Может его говорили, но кто? Когда? Вот так-то лучше. Ардван прошелся взад-вперед вдоль колонады, словно стараясь унять гнев.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 Глухо напомнил Шрам. Да, я помню, насмешливо бросил Ардуан. Никогда не лгут тем, кого считают своими. Бнаков даже слово ложь в языке не существует. Но есть понятие военной хитрости. И врагу они, и дорогу впасть к первородному змею могут описать, не смущаясь и без запинки. Да! Но...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 «Мы не так уж много беседовали с Хастой», — медленно ответил Шарам. Всю дорогу он был углублен в свои изыскания, вел заметки о землях, через которые лежал наш путь, о людях нами встреченных и событиях, с нами приключившихся. Каждое мое слово легко проверить по его записям. «Проверим, можешь не сомневаться». Хотя много ли в них правды в тех записках? А вот то, что в твоих словах ее нет, мне кажется очевидным. Накинил Гуд. Вновь напомнил Ширам, едва сдерживаясь. Тогда как ты объяснишь, что в город вы въехали едва не обнявшись? И это невозможно сделать при всем желании. Туннели смерти всадники следуют по одному. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» — рявкнул Ардван. «В дороге Хаста показал себя лучше многих знатных ариев», — ответил Ширам, значительно более резко, чем собирался. «Он неоднократно проявлял мудрость, знания наук, лекарское искусство и неподдельное благочестие. Если бы не он, я бы, вероятно, не стоял перед вами». Я сложил бы голову на скалах лосиных рогов, или дальше, когда на змеином языке на нас напали Ингри. Так вот оно что! хмыкнул повелитель, явно и прежде слышавший эту историю. Что ж я рад, что ты чистосердечно признал это. Признал, что? Забывшись, гневно воскликнул Шарам. Ты злишься? Это хорошо. «Значит, нарыв скоро прорвется!» «Я лишь сказал правду!» «Конечно! Ты признался, что обязан жизнью жрецу, и потому его покрываешь!» «Об этом я не сказал ни слова!» Правитель Орактера сахатался ему в лицо. «Как хорошо, что вы, Накхи, не просто не лжете, а не умеете лгать!» «Не сказал ни слова!» Ты будто следишь за собой, не сболтнуть ли чего лишнего, но тебе есть что сказать. Если не хочешь сознаваться в измене, ответь мне честно и безутайки. Куда подевался отряд, сопровождавший царевича? Полторы дюжины знатнейших жезлоносцев, десятки опытных охотников, слуги, где они?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 «Я уж не говорю о том, что при желании ты один смог бы перебить всех племя!» Государь принялся прохаживаться туда-сюда по колоннаде, не сводя с наха пристального взгляда. «Итак, отвечай без утайки. Кто виноват в гибели отряда? Ты или же Хаста?» «Отвечай хорошенько подумай перед тем, как откроешь рот».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 Хотя, похоже, мне тоже стоило сгинуть в чужих землях с остальными, чтобы имя мое не морали подозрениями. — Успеешь сгинуть? — недовольно бросил Ардван. — Ладно. Я верю тебе. — Ступай. — Я дам тебе отряд и отправлю управлять крепостью в степи Но помни, твоя участь все же под вопросом. — Государь.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 «Зачем мне терпеть еще одного? Ты вернулся, сохранив мне сына, и я не стану подвергать тебе допросу и пытке, чтобы вытащить всю правду. Но большего ты не заслуживаешь». И повелитель ты повернулся к Нахху спиной, показывая, что разговор окончен. Шрам. Пятясь отступил из колоннады на негнущихся ногах, Удалился из сада, чувствуя себя совершенно растоптанным. Стражники ворот сада возвышенных раздумий раздвинули копию, пропуская Саарсана. Тот прошагал мимо, не посмотрев ни как стоят воины, ни как скоро могут схватиться за оружие в случае необходимости. Такого с ним не случалось уже много лет. В ту пору, когда Шрам жил в Нагхаране, его, как и прочих юнцов, беспрерывно учили оценивать возможного врага и мгновенно отвечать на его действия.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 Он тогда посторонился, отвел плечо, пропуская красавицу. Хотел сказать ей, сколь она хороша, и только открыл рот, как эта фраваша в земном облище змеей скользнула к нему, и в весистый глиняный кувшин с силой опустился на голову юноши. Пришел в себя он от звонких пощечин отца. — Ну что, испил водицы? — спил. Ощупывая круточащую шишку на лбу, процедил Ширам. «Тогда запомни, слабость и красота — страшное оружие. Оно поражает даже тех, против кого невластный меч и отвага». Сказав это, отец развернулся и ушел. Ему нужно было спешить. Государь послал его бороться с наводнением в Северные Уделы. Так уж вышло, что это казались его последние слова, услышанные сыном.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 А он готов предоставить ей своих непревзойденных воинов и собственную доблесть. Да, вдвоем они будут огромной силой, лишь бы только Ардван сменил гнев на милость. А если еще прибавить дружеское отношение Юра, он не успел додумать пришедшую ему в голову мысль. Появившийся слуга, стараясь держаться подальше отца Арсана, растерянно объявил — Санцелика Айона не желает вас у себя видеть. Шрам выпрямился так, что слуга отпрянул, выставляя перед собой руки и причитая. Я лишь передал ее слова. Дочь государя нынче совсем не в духе. Я лишь пересказал. «Замолчи и веди меня к ней!» — рявкнулся Арсан. «Но, Санцелика, я приказал тебе замолчать!» Он сделал шаг, поймал слугу за плечо, резко повернул и толкнул вперед. Види. Стража в Санцелика Юну, увидев разгневанного Саарсана, постаралась как можно меньше привлекать его внимание. В конце концов, спаситель государя, а теперь и его сына, был знатным вельможей и нареченным царевны. Так что если жениху с невестой пришла в голову блажь хорошенько побраниться, охраны это не касается. А Юна сидела перед серебряным зеркалом, неподвижно глядя на свое отражение, пока служанки расчесывали ее длинные волосы цвета меда. Лицо царевны было безмятежно, но то была лишь привычная маска, которая на сей раз сдавалась ей с большим трудом.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 «Достопочтенный Сарсан, твое присутствие в моих покоях не радует меня, и потому я желаю, чтобы ты незамедлительно оставил их». Ширам усилием воли подавил полыхнувший гнев и заговорил после маленькой паузы. «Яснее не скажешь, и юно, Однако смею тебе напомнить, что я не праздный гость»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 «Браслеты? На, получи!» Она сорвала с запястья левой руки, обвивающую его золотую эфу, и швырнула шрама. Тот молча поймал священный браслет на лету и сделал быстрый шаг в сторону царевны. «Не приближайся!» — в страхе крикнула она. Не обращая внимания, Сарсан шагнул еще раз. «Стража!» Завопила санцеликая юна, и четверо воинов тут же ворвались в покое, повинуясь ее крику. Удерживаемой до поры до времени боевая ярость заклокотала в груди Сарсана. В отличие от охранников растерянности столпившихся у входа, Шрам не сомневался ни в едином движении. Ярость искала выхода и нашла его. Казалось, он только развернулся, и тут же отсеченная голова одного из воинов отлетела в сторону, а из разрубленной шеи другого ударила струя крови. Изогнутые парные клинки вновь блеснули, и прежде чем оставшиеся в живых стражники успели хоть что-то сделать, как присоединились к своим мертвым сотоварищам. «Нет», — пятясь бормотала дочь государя,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 обвел служанок мрачным взглядом, от которого тех затряслись под жилки, и сказал негромко «Вы пойдете со мной до выхода, если попробуете крикнуть или сбежать». Объяснений не потребовалось. Девушки были хорошо наслышаны о метательных шипах Накхов. «Ступайте вперед!»